Стенографических записей, которые были бы согласованы между двумя сторонами во время московских переговоров 1944 года, не велось. Однако в историко-дипломатическом управлении Российского министерства иностранных дел хранится запись этой беседы. Черчилль заявляет, что он подготовил довольно грязный и грубый документ, на котором показано распределение влияния Советского Союза и Великобритании. В Румынии, Греции, Югославии, Болгарии. Таблицы, составленные им для того, чтобы показать, что думают по этому вопросу англичане. Эта запись свидетельствует, что Черчилль действительно выдвигал идею раздела сфер влияния в некоторых странах, в том числе и в Югославии. Но ни упомянутая Черчиллем таблица, ни какая-либо договоренность в ней не приведены. Если бы такая договоренность имела место, она не могла не быть зафиксирована. Биограф Черчилля Гилберт, рассказывая об этом эпизоде, сообщает некоторые дополнительные детали. Он приводит следующий рассказ самого Черчилля. «После того, как Сталин поставил галочку, наступило долгое молчание. Бумага с галочкой лежала в центре стола. Прошло некоторое время, и я сказал... Давайте сожжем эту бумагу. Не нужно, вы можете взять ее, сказал Сталин. Возникают вопросы: если это было соглашение, то зачем автор его сам предложил сжечь такой важный государственный документ и почему ни один из собеседников не называл эту бумагу соглашением? Далее Гилберт цитирует письмо, которое Черчилль написал 11 октября Сталину, но не отправил его. Эти проценты, которые я положил на бумагу, ничто иное, как метод, при помощи которого мы в своих мыслях можем определить, насколько близки наши мнения, а затем принять решение о необходимых шагах, которые могли бы привести к полному соглашению. Итак, речь идет не о соглашении, а лишь о предложенном Черчиллем методе достижения такого соглашения.